Послесловие. Нет имени более известного, чем Митридат. Его жизнь и его смерть – это значительная часть римской истории. И даже не принимая в расчет побед им одержанных, можно сказать, что одни его поражения целиком составили славу трем величайшим полководцам республики – Суле, Лукулу и Помпею. Так, в предисловии трагедии Митридат, поставленной на парижской сцене ровно 300 лет назад, классик французской поэзии Жан Рассин обосновывал свое обращение к истории Митридата X Евпатора, царя Понта, 132-63 годы до н.э. У нашего интереса к судьбе последнего великого противника Рима есть особые причины. В состав созданной Митридатом могущественной державы входили юг современной Украины, западное побережье Кавказа. Полководцы Митридата воевали в Крыму, сооружали крепости в устье Днестра древнего терраса. Сам он, находясь в Сухуми, древняя Диаскурия, разработал план грандиозного похода на Рим через всю Европу к Альпам. На горе которое и теперь носит название Митридат, в Керчи, древний понтикопей, произошел заключительный акт трагедии пантийского царя. «Здесь закололся Митридат», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Обратившись к Метридату и Метридатовым войнам, я понял, что многое в их истории скрыто для нас или искажено еще в древности усилиями тех, кто изображал события с позиции победителей римлян или им в угоду. В рассказах греко-римских писателей пантийский царь предстает в подробностях, связанных с его невероятным аппетитом, огромной физической силой и удивительной способностью противостоять действию яда. Но каким был духовный облик этого человека, сумевшего поднять на борьбу с Римом многочисленные народы и державшего в напряжении в течение сорока лет весь мир? Восстанавливая образ Митридата, я обратился к истокам его долгой жизни. О детстве Митридата известно лишь то, что в 12-летнем возрасте царь покинул дворец в Синопе, спасаясь от преследований опекунов, и вернулся туда через 7 лет, сбросив с престола мать. По словам древнего историка, все эти годы изгнания прошли в горах Армении среди диких зверей и невежественных пастухов. Этому свидетельству противоречит всесторонняя образованность Митридата, знание им 22 языков, глубокое понимание греческого искусства. Очевидно, древний историк, слышавший о бегстве Митридата и его семилетнем отсутствии, не имел представления о том, где и как провел юный Митридат 7 лет своего изгнания. Горы и дикие звери – перекочевали вымышленную историю Митридата, исходящих легенд о юности Киира, Ромула и других основателей великих государств. Изучив обстоятельства воцарения Митридата на Боспоре, относящегося как раз к концу его семилетнего изгнания, я понял, что детство Митридата прошло в Пантикопее, А это, в свою очередь, привело к пониманию той роли, которую сыграла Северное Причерноморье не только в судьбах тогдашнего мира, но и в личной судьбе Митридата. Так вошли в роман образы сподвижников Митридата, греков, диофанта Архилая, Неоптолема, действовавших в качестве полководцев и дипломатов на землях Древнего Крыма, а также фигуры скифов, палака и совмака. А последнем, как об участнике и вожде восстания в Пантикопее, сообщает найденная в Херсонесе, современный Севастополь, надпись. Она указывает, что скифы с совмаком во главе убили правителя Боспора Пересада и захватили власть, которая должна была перейти к Митридату. Без должных оснований одно время под скифами поднимались рабы. Савмак также считался рабом, вскормленным Пересадом. Согласно моему пониманию текста надписи, воспитанником пересада был не совмак а Митридат, изгнанный из своей столицы вскоре после убийства отца и преследуемой матерью. Бездетный пересад сделал юного изгнанника наследником, чем вызвал возмущение скифов, составлявших значительную часть местного населения. Последующие события изложены мною в соответствии с рассказами древних историков о Митридатовых войнах. Историческим фактом является и второе бегство царя из Синопы, целью которого было ознакомление с городами Азии и театром будущих военных действий. Несколько смещая время этого тайного путешествия, я ввожу Митридатов в гущу политической борьбы. Наблюдая воочию римский гнёт и его последствия, Митридат укрепляется в мысли о неизбежности столкновения с Римом. Давая в спутнике Митридату Арестиона, я исходил из последующих событий, в которых этому афинскому философу принадлежала весьма значительная роль. Пользуясь военной поддержкой Митридата, Арестион изгоняет из города богачей, пособников римлян и восстанавливает демократию. Падение Афин и трагическая гибель Арестиона означали крушение надежд греков на восстановление своей свободы. Выявляя связи Митридата с Арестионом, диофантом Архелаем, я стремился раскрыть сложность отношений Митридата с греками. Выставляя себя другом и защитником всех эллинов, Митридат был, однако, кумиром определенных групп греческого населения. С самого начала Митридата поддерживали жители греческих городов, страдавшие от насилия римских наместников и ростовщиков. Бедные ремесленники, закабаленные крестьяне, матросы, крупные греческие землевладельцы и торговцы оказывали Митридату поддержку, пока он одерживал победы. Первые неудачи Митридата толкнули их в стан римлян, сделали участниками заговоров и восстаний. Так можно объяснить и поведение ближайших друзей Митридата, впоследствии перешедших на сторону его врагов. Во время раскопок на берегах Черного моря, на побережье Малой Азии и в Греции находят монеты с изображением пышноволосого юноши, чем-то неуловимо напоминающего Александра Македонского. Это капли обильного золотого дождя Митридата, некогда пролившегося на города Европы и Азии. Подобно мифическому дождю Зевса, он проник в самые непроницаемые уголки римского мира укрепляя веру в могущество новой державы или возбуждая надежду на наступление Золотого века. Золото, добываемое Митридатом в Колхиде, превратилось в оружие, успешно противостоящее железной мощи римских легионов. Оно позволило ему выдерживать войну с Римом на протяжении многих лет, поднимать из глубин Азии все новые и новые полчища наемников, сооружать могущественный флот, вызывать восстание в глубоком тылу у римлян. Как символом могущества Митридата и гибкости его политики появилась в романе «История золотого статера». С его помощью была куплена преданность простого рыбака-евкрата, поднявшего на сторону Митридата насильственно набранных римлянами вифинцев. Этот же евкрат становится впоследствии грозным пиратом-трехпалым, не раз выручавшим своего повелителя в трудные для него минуты. Пираты на самом деле были верными союзниками Митридата, обеспечивавшими связь между ним и его далекими союзниками. Пиратские миопароны были наиболее подвижной и неуловимой частью гигантского флота Митридата. Предпринятая Сенатом акция по уничтожению пиратства была частью плана борьбы с Митридатом, а победитель пиратов Помпей получил командование в завершавшейся войне. С рождением Митридата связывались многочисленные легенды. Одна из них рассказывала о комете, освещавшей в течение 70 дней полнеба. Это будто бы возвещало длительность жизни пантийского царя и масштабы его завоевания. Но образ кометы имеет и другое значение. Комета исчезает, не оставляя следов. Так и яркая жизнь Митридата промелькнула в истории, не оставив прочных результатов. Взлет понтийского царства был блестящим но коротким. Сыновья Митридата не смогли взять на себя ношу его власти. В связи с одним из них, Фарнаком, восставшим против своего отца, Юлий Цезарь скажет впоследствии свою известную фразу «Пришел, увидел, победил». Трагедия Митридата – это трагедия любой деспотической власти, несущей в самой себе яд. Митридат действует средствами, которые потом обращаются против него самого. Он видит в людях ступеньки на пути к славе и могуществу, и лестница, ведущая его вверх, рушится. Он гибнет не от яда, с которым он умел бороться, а от одиночества, покинутой и преданной теми, кого он возвысил или дал жизнь».